Внутренний эликсир здоровья Человеческий организм является самоорганизующейся системой, способной вырабатывать жизненно важные вещества. Используя резервные возможности, вы можете прямо в организме приготовить целебные лекарства, укрепляющие и омолаживающие организм. Оно лучше усваивается, не вызывая побочных действий. Вырабатывается такое средство прежде всего на базе тех веществ, которые поглощаются естественным путем, то есть на основе воздуха, воды и здоровой естественной пищи. Для оздоровления, омоложения и тонизации организма используются дыхательные упражнения, психоэнергетическая гимнастика и массаж, особые диеты и голодание. Необходим здоровый образ жизни. Рассмотрим Несколько психофизических приемов приготовления внутреннего лекарства на практике, например, с использованием воды. Возьмите один стакан холодной кипяченой воды, добавьте чая. Пейте воду медленно, сконцентрировав внимание на ее способности растворять и вымывать вредные вещества. Внушите себе, что в организме под воздействием воды Возникает универсальный растворитель, которого с каждым глотком становится все больше и больше. Всюду, куда он попадает, очищаются кровеносные сосуды, ткани, органы, растворяются и удаляются все вредные вещества. Растворитель можно использовать как лекарство от головной боли и болезней сердца. При гриппе острых респираторных заболеваниях, других вирусных инфекциях, связанных с нарушением теплообмена и терморегуляции в организме, следует использовать внутренний антибиотик. Вода в этом случае должна быть очень теплой, почти горячей. Внушите себе, что под действием воды в организме образуется антибиотик со страшной силой, поражающий все вирусы. Вместе с тем, Вырабатывается согревающее энергонасыщенное вещество, которое начинает приятно согревать ткани. Приготовление внутреннего антибиотика очень хорошо сочетать с внушением порождения жара. Каждый может таким образом научиться приготавливать внутренние лекарства при любом заболевании. Например, успокоительные средства лекарства исцеляющие бронхиты, приступы кашля, растворяющие камни в почках, а также улучшающие работу печени и желудка и так далее. Можно использовать для этих целей не только естественные средства ⁇ воздух, воду, настой и трав, но и любую пищевую жидкость, лекарственные препараты, процедуры и так далее. Главное, чтобы их прием сопровождался внушением и яркой визуализацией возникающих в организме могучих исцеляющих сил и веществ. Выработайте и закрепите психофизиологическую установку на постоянное оздоровление. Внушите себе, что своей волей вы образовали в организме мощный механизм оздоровления, поэтому с каждой секунды он работает все лучше и лучше. Вы должны лишь время от времени укреплять эту установку и будете чувствовать улучшение здоровья.